Глава 10. Чудеса продолжаются. Недели ранее. Аня посмотрела в небо. Луна была слишком большой и имела странный рисунок рельефа. Отсутствовали привычные пятна кратеров. Этот спутник был покрыт густой сетью каналов. Точно на него набросили паутину. Анна села на камень. Ноги просто не держали. Осознание того, что с ней вторые сутки происходит нечто необъяснимое, пугало аня застонала и закрыла лицо ладонями никакого российского посольства она не найдет россии в этом мире просто нет никто ей не поможет дороги назад нет если только она не свяжется с теми кто ее выкрал но они были последними с кем хотелось бы встретиться они сделали все чтобы она попала к мерзкому старику и вложили в ее ладонь нож впервые за все время анна задумалась а она ли убила толстяка Может, его убил кто-то другой? И чтобы уйти от ответственности, нашел козла отпущения, вернее, козу. Девчонку, которую никто не будет искать и которая ни слова не понимает на местном языке, а потому оправдаться не сможет. Она не знала, сколько она так просидела. Испытанный шок заставил забыть, зачем она пришла к морю. Очнулась только тогда, когда порыв ветра бросил волосы в лицо. Опустив ноги в набегающую волну, Аня решилась войти в воду. Сняла халат и ночную рубашку. Не захотела купаться в ней, так как в постель пришлось бы ложиться голой. А утром Альба задалась бы вопросом, что не так с ее рубашкой? то устала врать. Она входила в воду осторожно, ногой щупая незнакомое дно. Привыкнув к прохладному морю, провела ладонями по телу, сильно надеясь, что смоет себя не только следы крови, но и отгонит тревогу. «Надо как-то приспосабливаться к жизни». Полежав немного в форме звезды и поглазев на незнакомые звезды, она поднялась и неторопливо направилась к берегу. Она широко раскинула руки, отдаваясь ласковым прикосновениям ночного ветра. Здесь, на море, совсем не чувствовалась осень. Если бы Альба не жаловалась на Рафаэля, из-за которого она оставила свою овощную лавку накануне праздника День Рыжих Тыкв, Анюта думала бы, что вокруг царит лето. Она не дошла до берега метров десяти, когда неяркий свет ее лампы загородил кто-то большой. Аня закрыла руками грудь и присела. Сначала она не могла разобрать, кто фыркает и копается в ее вещах, но потом поняла, что видит большую собаку. Такую большую, что Анна поначалу решила, что перед ней волк. Но откуда в городе взяться крупному хищнику? Пошел прочь, кыш! Зашипела Анна, боясь кричать громче, чтобы не привлечь к себе внимание других пляжных гуляк. Собака повернула морду и, блеснув глазами, задрала ее вверх. Она нюхала воздух. «Кыш!» Анна не собиралась сидеть всю ночь в воде. Она боялась, что собаке понравится пальто Альба. Если блохастая уляжется спать на ее вещах, то придется бежать в дом, в чем мать родила. «Я кому?» — сказала «Кыш!» Анна осторожно подошла ближе чутко следя за настроением собаки. Та выглядела вполне миролюбиво. Не щерилась, не поднимала шерсть на загривке. Лампа помогла разглядеть, что собака не поджала хвост, а даже пару раз вильнула им, словно увидела старую знакомую. А это точный признак, что она не видит врага в голой девушке. Набравшись храбрости, Анна плеснула в немаленькую морду горстью воды. Собака чихнула. «Поди прочь!» На этот раз собака послушалась и, встряхнувшись, отошла в сторону. Обе не спускали друг с друга глаз, пока Анна выбиралась на берег. Как только она вышла из воды, тут же схватила бархатное пальто и торопливо застегнула его на все пуговицы. В голову пришла мысль, что хозяин собаки может быть где-то рядом. Аня не стала тратить время на ночную рубашку, а просто зажала в кулаке и, схватив лампу, поспешила уйти. Собака всю дорогу до поселка шла за ней по пятам. Когда то оборачивалась, та останавливалась, так и довела до дома. Трясясь от страха и холода, не очень приятно идти в пальто, накинутом на мокрое тело. Аня закрыла входную дверь на щеколду и прильнула к ней спиной. Сердце грохотало кузнечным молотом. Отдышавшись, подошла на цыпочках к дивану и прислушалась к сопению тетушки Альбы. Потихоньку сняла с себя пальто и схватилась за рубашку. Хорошо было бы вытереться, но до Анны вдруг дошло, что она не вспомнила о полотенце. Оно так и осталось лежать на камне. «Чёрт, чёрт, чёрт!» — Шепотом выругалась она, не понимая, что делать. Возвращаться к морю? После встречи с огромной собакой она ни за что не отважилась бы вновь выйти в темноту. Но утром Альба спросит, где полотенце, и тогда придется признаться, что ходила ночью на пляж. «Проснусь рано утром и сбегаю». Решила Анна и укрылась головой. Ее трясло. Но, конечно же, утро началось не так, как она планировала. Ее разбудила тетушка Альба: Вставай, засоня, я уже и на местный рынок сходила, и по лавкам пробежалась. Нашла для тебя краску. Она поставила на стол бутыль с черной жидкостью. Аптекарь обещал, что такая даже меня превратит в жгучую южамку. А ты знаешь, что их кудри черны точно сажа? Еще прикупила тебе легкий сарафан, блузы без рукавов и длинную юбку. Сгодятся для теплой погоды. Альба повесила купленные вещи на спинку стула, Аня, зевнув, потерла глаза. Белье тоже тебе подобрала. Альба вытащила из корзины коробку сиреневым бантиком и бросила Анне. Спасибо. Аня нашла в хрустящей бумаге шелковые трусы и что-то вроде короткой комбинации, которую приложила к груди. Белье выглядело милым, но старомодным. «Сисек у тебя почти нет, и я посчитала, что не стоит тратиться на лифчик». Тётушка доставала следующую обновку, не видя, как от смущения у ее подопечной загорели щеки. «Зато я купила тебе полосатый купальник по последней моде. Дорого получилось, но быть на море и не искупаться — это не про нас». «Даже не знаю, как вас благодарить». Она поднялась с дивана и обняла добрую женщину. «Как только ты со своим мужем разберешься, я тебя к себе в лавку возьму. Будешь торговать овощами и комнатку у меня на чердаке снимать». Альба похлопала племянницу по спине. «Согласна. Правда, я не понимаю, каким образом у тебя получится полюбовно со своим Леонардо разойтись». «Согласна», — кивнула Анна. После ночных открытий она на все была согласна. Одна она в этом мире, совершенно одна. «Вот и славно». Потом расскажешь, в какой части столицы вы жили, чтобы я поняла, бывает вы, изверг в моей лавке или нет. Нет, не бывает. Сразу могу сказать. Анна поторопела заверить тетушку, так как понятия не имела, как столица называется улица, и в каком районе проживал ее муж. Он богатый и не имеет привычки ходить по овощным лавкам. А почему же платье на тебе было такое? Простое, бедное. Анна поняла, что попала в просак. Пришло время выкручиваться. Вы правильно заметили, что оно с чужого плеча. У нас в доме даже слуги лучше одеваются. Я сбежала в шелковом халате, а платье сдернулось с веревки в одном из дворов, через которые пробиралась к вокзалу. Правильно сделала. В халате тебя быстро заприметили бы. Согласилась тетушка, выкладывая из корзины покупки, баночку меда, бутылку молока, свежий хлеб. Его запах заставил сглотнуть слюну. Иди умывайся и садись к столу. Анна закусила губу. Она совсем забыла о полотенце, оставленном на пляже. Солнце светило вовсю, и наверняка на берегу полно отдыхающих. Да и Альба не выпустит ее из дома, пока не покрасит волосы. «Чего сидишь? Заодно чайник принеси. Закипел, наверное?» Анна повертела головой, не понимая, где находится кухня. В углу стояла печь, похожая на буржуйку, но в ней не горел огонь. «Во дворе, под навесом!» подсказала тетушка. «Дома печку разжигают только зимой. Иди в ночные сорочки, потом переоденешься, когда волосы покрасим». Аня пошла за дверь, ломая голову, как сбегать к морю. И ведь ничего не придумаешь, чтобы оправдаться, почему из закрытого дома исчезло полотенце. Хорошо хоть догадалась расправить на вешалке пальто, чтобы оно высохло. Стоило выйти на крыльцо, как в глаза бросилось полотенце, висящее на дворовом кране. Анна закрыла ладошкой рот. Кто-то принес забытую вещь с пляжа и положил на видное место. Теперь не осталось сомнений, что у собаки был хозяин, и он следил за ночной купальщицей. Но не пёс же принес полотенце. Хоть и испугалась Анюта, всё же обрадовалась, что не придётся бежать к морю или выдумывать для Альбы ещё одну историю. Кто бы знал, как Ане надоело врать. После завтрака Альба разложила на столе гребешок, флакон с краской и купленную специально для процедуры губку. В дом заранее натаскали кипяток, чтобы не пришлось полоскать волосы в ледяной воде. После покраски планировали искупаться, поэтому притащили из хозяйской пристройки огромный ушат. «Раздевайся», — приказала Альба, налив в миску порции дурно пахнущей краски. «Заляпаем одежду, век не отстираем. Давай-давай, не стесняйся. Я четверых детей вырастила, двух мальчиков и двух девочек. Никто от стада не помер, когда я им спины терла». «Большие теперь стали. Своими домами живут». «Ого! Вы не говорили, что такая богатая на детей?» «У меня и внуков уже четверо. Младшенький сын только не пристроен. Работает на ферме. Это его доля наследства. Поставляет мне овощи. А он у меня красивый. Глаз не оторвать. Как-нибудь познакомлю. Может, и понравитесь друг другу. Но ты для начала стань незамужней женщиной. Мне не нужны скандалы и кулачные бои с твоим Леонардо». Аня разделась и села на стол, распустив по плечам волосы. не своей старшей подруге слушала в полуха понимала, что не может войти в семью Альба, имея за плечами тяжкий груз в виде мертвеца, и документов нет. Как бы ни пришлось всю жизнь скрываться, тут не до любовных отношений. А как у вас наказывают за убийство? Аня не ожидала, что ляпнет то, о чем думает. Неужели вздумала мужа извести? Тетушка замерла. С губки капнула черная клякса на пол. «Нет-нет, что вы! Просто интересно знать, как у вас вершится правосудие». Анюта еще больше загоняла себя в тупик. «Как и везде, за убийство казнь. А ты разве не из нашего королевства?» Альба опустилась на стул, чтобы видеть глаза племянницы. Анна скрипнула зубами, не зная, что ответить. Пришлось импровизировать. «Честно говоря, я не помню, откуда я» меня когда мужу продавали чем то опоили внушили что я сирота а я понятия не имею так ли это может у меня где то мама есть или бабушка все что было в моей жизни до того как за пеленой то то я вижу ты не от мира сего все тебе удивительно так и есть анна печально вздохнула